Глава 25. 342. Пайн-стрит. Квартира 4. В канун Рождества в Пресвятерианской церкви на Пятой Авеню должна была состояться служба при свечах. За завтраком Вивиан сказала, что пойдет туда, и хотя Мел никогда не считал себя религиозным человеком, на эту церковную службу его очень тянуло. Он нашел в шкафу твидовый костюм, самый красивый из тех, что у него были. Много лет назад Адель поставила на локте кожаные заплаты. Мэл оделся, причесал волосы, во всяком случае то, что от них осталось. Стоит ли взять для Вивиан рождественский подарок? Он отругал себя за то, что не подумал об этом раньше. Мэл никогда не умел выбирать подарки. Но Вивиан заслуживала его. У него не было денег, чтобы купить ей что-нибудь роскошное. Не говоря уже о дорогих украшениях, к которым она привыкла. Но что-то же нужно подарить. Он обязательно что-нибудь придумает. Мэл посмотрел на часы. Большинство магазинов на рынке будут открыты еще в течение часа. Цветы. Он зайдет в магазин Джейн и купит для Вивиан самый красивый букет. Отлично придумано. На улице было холодно. Достаточно холодно, чтобы вот-вот пошел снег. Но небо было безоблачным, и Мэл этому обрадовался. Дойти до церкви на Пятой Авеню под снегопадом было бы непросто. Увидев, что в цветочном магазине приглушен свет, Мэл расстроился, но вздохнул с облегчением, когда заметил Джейн, которая шла ему навстречу. Голос Джейн звучал весело, но в глазах притаилась печаль. У нее явно было тяжело на сердце. Мэл тревожился от Джейн так, как отец может тревожиться о взрослой дочери. «Ты же не собираешься сидеть в одиночестве сегодня вечером, нет?» — спросил Мэл. Джейн ответила улыбкой. «У меня есть Сэм. «Не забывайте об этом. Вы-то куда собрались по морозу? В канун Рождества?» Мэл застенчиво улыбнулся. «На церковную службу». Он понизил голос. «Там будет Вивиан». «И вы идете с пустыми руками?» «Ну, я надеялся принести ей цветы, но я вижу, что ты уже закрыла магазин». Джейн посмотрела на букет, который несла в руке. «Возьмите эти», — сказала она. «Они идеально подойдут». Люди почему-то думают, что им нужны красные розы, чтобы выразить свою любовь. И розы действительно олицетворяют любовь, но любовь приходящую — пламя, которое горит, но в конце концов гаснет. Но вы же хотите показать Вивиан чистоту, истинность вашей любви. И этот букет скажет об этом за вас. Обещаю. Мэл заметил в ее глазах слезы. «Спасибо, дорогая моя девочка», — прошептал он. Джейн поняла, что он готов поговорить с ней еще, убедиться, что с ней все в порядке. Но она его поторопила: Идите же, отыщите ее! Мэл подмигнул Джейн и отправился в церковь. Температура определенно опустилась ниже нуля, но он не чувствовал холода. Его согревала любовь к вивиан. Впереди показалась церковь. Из высоких окон на улицу лился оранжевый свет. Внутри играл орган. Детский хор нежными голосами пел «Святую ночь». Мэл нашел место на последней скамье и огляделся в поисках Вивиан. Сначала он ее не увидел, но потом заметил высокую женщину, сидевшую на скамье с такой элегантностью, что это могла быть только Вивиан. В неярком свете свечей женщина чуть повернула голову, и Мэл сразу увидел изысканную линию скул, нежный рот, царственный нос. Это была она. Дети снова запели, и тут Мэл заметил мужчину, сидевшего рядом с Вивиан, безукоризненно одетого, высокого, широкоплечего. Его костюм был безупречно отглажен и выглядел дорого. Да, именно такого мужчину заслуживал его, Вивиан. Сидя на последней скамье с букетом цветов и слушая хор, Мел вдруг понял, что хочет для Вивиан только самого лучшего. И пусть его любовь искренняя. Но он сам не лучший вариант для неё. Он никогда не будет достаточно хорош для Вивиан». Она повернула голову, их глаза встретились на одно лишь мгновение, и на царственном лице Вивиан появилась улыбка. Мэл встал и вышел. Направляясь к выходу из церкви, он протянул букет мужчине, стоявшему у дверей. «Мне надо идти», — объяснил Мэл. «Не могли бы вы передать эти цветы одному человеку?» Он описал мужчине Вивиан и вышел на улицу. Один.